раздел 2. Как работать с этой аудиокнигой? Если совсем коротко описать формат работы с аудиокнигой, то он будет звучать так. Выбирайте тему, актуальную задачу, вводите промпт в нейросеть и получайте результат. Однако хочу привести ряд дополнительных рекомендаций и ответов на вопросы, которые помогут вам получить от аудиокниги максимальный эффект. Как использовать промпты? В случае с аудиокнигой самый простой способ – впечатать услышанный промпт в диалоговое окно, при необходимости отредактировать и отправить на исполнение. Попробуйте прямо сейчас с любым промптом из аудиокниги. Занимает совсем немного времени. Как настроить промпт под себя? Мне бы не хотелось, чтобы вы получали от нейросети усредненные ответы для всех – Поэтому в каждом промпте вы услышите, иногда в нескольких местах промпта, какую именно информацию нужно ввести дополнительно. Например, укажите пол, возраст и интересы ребенка. А также приведен пример заполнения. Мальчик 9 лет, увлекается конструкторами и занимается дзюдо. В результате нейросеть создаст результат, адаптированный именно под вас. Что означают два двоеточия в промте? Вы уже встретились с ними в примере промта, приведенного во введении. Это мой авторский знак, и он не обязателен для использования. Его ключевая задача — отделять друг от друга смысловые блоки промта, что дает два важных преимущества. Первое. Удобство дальнейшей редактуры. Подразумевается, что большинство промтов вы будете использовать неоднократно. При этом, возможно, в следующий раз захотите что-то изменить, например, составить план обучения не на неделю, а на месяц. Разобраться в промте с разбивкой по смысловым блокам будет намного проще, чем в случае со сплошным полотном текста. Второе. Для самой нейросети этот знак отделяет каждый блок инструкции друг от друга. Например, ролевая модель, последовательность шагов, ограничения, стилистика. Это позволяет структурировать ее работу и избежать путаницы. Например, когда нейросети не вполне понятно, касается ли указания «пиши подробно» всего промта или только одного элемента. Повторюсь, его использование не обязательно. Как найти нужный промпт? Я создал интуитивно понятную систему навигации. Разделы, например, промты для школьного обучения. Главы например, профориентация или развитие интереса к чтению у ребенка, а затем список соответствующих задач и промты для их решения, и постарался упорядочить их в логической последовательности. Например, в главе «Изучение языков» сначала идут промты для построения плана изучения, затем для создания конкретных уроков и упражнений, и далее промты для работы с конкретными навыками, например, изучение идиом. К большинству промптов я написал небольшие вводные тексты, в которых объясняю суть задачи и иногда даю дополнительные рекомендации, как усилить промпт. Почему почти все промпты начинаются с ты-тире? Это один из важнейших элементов промпт инжиниринга, ролевой промпт. Мы сразу же задаем нейросети контекст. Кто был бы идеальным исполнителем задачи? Это сильно влияет на стилистику ответа, акценты и глубину. Например, в промпте «Подготовка воспитательной беседы с ребенком на выбранную тему» я ставлю довольно простой ролевой промпт «Ты внимательный и заботливый родитель». Это значит, что итоговый текст будет написан максимально чутко и тепло, и в нем не будет специальной терминологии профессионального психолога. А вот для задачи отслеживания реакции ребенка на прививки» Нам больше подойдет подход опытного профессионала, глубоко погруженного в специфику вопроса и способного, благодаря большому опыту, предсказать возможные реакции. Также обращу внимание, что результат предназначен не для детей, а для родителей. Поэтому сделаем соответствующую ремарку в ролевом промте. Оптимальным здесь станет ролевой промпт Ты, детский врач-иммунолог, с большим опытом работы и навыками коммуникации с родителями. Поясню, что вам не обязательно глубоко вникать в то, как строятся ролевые промпты. Для каждой задачи я уже прописал оптимальный ролевой промпт. Однако, если у вас возникнет желание поэкспериментировать с форматом результата, вы можете менять ролевые промпты на свои. Например, для задачи «Детализация рецепта блюда» вместо «Ты – профессиональный шеф-повар с большим опытом работы» Вы можете поставить ролевой промт «Ты – заботливая бабушка, умеющая готовить любимым внукам вкусные домашние блюда с душой и теплом, использующая только проверенные семейные рецепты». Результат станет совсем иным, ориентированным не на ресторанное приготовление и подачу блюда, а на домашнюю готовку. А эту книгу тоже написала нейросеть? Нет. Всю книгу от начала и до конца написал я сам. И дело не в том, что нейросеть не смогла бы справиться с этой задачей. В своей книге «Чаджи Петти» на каждый день я даже даю серию промптов для написания книги, а потому что я писатель, и работа с текстом — моя страсть и тот навык, который я никогда не передам нейросети. Также для меня было важным не просто дать список промптов, а передать свой опыт — дать личные рекомендации, направить читателя по траектории, которую считаю оптимальный я как автор, а не нейросеть. При этом, конечно же, нейросеть, я использую чат GPT, бесконечно помогала мне в структурировании информации, проработке логики книги, а иногда и подсказывала ускользнувшие от меня идеи промптов. Рекомендации по эффективной работе с нейросетью. Первое. Относитесь к нейросети терпеливо и понимающе. Может звучать забавно, однако это действительно важный ментальный настрой. Если вам не нравится полученный результат, не нужно нервничать и ворчать, что за идиотизм. Вместо этого в свободной форме напишите, что конкретно вам не нравится. Например, «пиши проще», «без непонятных ребенку терминов» или «будь оригинальнее». Вы удивитесь, насколько кардинально будет отличаться следующий результат. Поделюсь своим ментальным настроем при работе с нейросетью, которая, в связке с сильным промтом, позволяет мне получать от нее по-настоящему удивительные результаты. Я отношусь к нейросети как к ребенку-вундеркинду, который способен решить любую задачу, однако иногда ленится, а вы бы не ленились, получая десятки миллионов самых разных задач каждый час или не до конца понимает задачу. А это вопрос к нашему промпту. И как с ребенком, вместо того, чтобы давить на него, нужно просто его направить, подсказать вектор и дать еще одну или несколько попыток. Второе. Если задача объемная, например, создание плана обучения, воспринимайте первый результат как конспект. У нейросети есть свои ограничения по объему результата, в среднем это от 6 до 8 тысяч знаков. Поэтому первый результат может показаться схематичным и недостаточно подробным. Это нормально. Мы можем выбрать любой пункт, например, план изучения времен французского языка, и дать нейросети лаконичный промпт «Детализируй». После этого мы получим уже подробный пошаговый план именно этого пункта. Количество таких уровней детализации может быть неограничено. В полученном втором варианте мы вновь можем выбрать один из пунктов, скажем, «изучение прошедших времен», и написать все тот же промт. Детализируй. Третье. Не обращайте внимания на мелкие опечатки. Иногда нейросеть может допустить мелкие опечатки или тавтологии, обычно одну-две на большую генерацию. Например, написать «героика» вместо «героиня», либо «будьте готовы к подготовке». Они действительно редкие и легко объяснимы скоростью и сложностью генераций. Если для вас это принципиально, можете дать промт «Перепиши полностью», сохранив текст, но исправив опечатку в слове «героиня». Четвертое. Работайте с одной темой в одном треде. Вы можете возвращаться к любому треду и давать новые задачи прямо в нем. Тредами я буду называть ветки обсуждений. Важно, что в этом случае нейросеть будет использовать всю информацию, которая была выше. Это очень удобно при глубокой проработке конкретной темы. Например, у вас есть Тред, в котором вы провели профориентационный тест ребенка и получили рекомендации по выбору профессии. Вводите промпты для других задач по профориентации в этом же треде, например, построение образовательной траектории в выбранной профессии или Сценарий игровой механики – один рабочий день в профессии. Вам не придется каждый раз вводить информацию о выбранной профессии, а результаты будут глубже и точнее, поскольку будут учитывать предыдущие ответы нейросети. У этой особенности нейросетей есть и обратная сторона. Если тред разрастается слишком сильно, несколько сотен сообщений, то весь накопленный контекст может начать мешать. Поэтому, если вы увидите, что качество генерации резко снизилось, создайте новый тред и продолжите работу в нем. Подчеркну, что это произойдет не скоро, а может и не произойти вовсе. Если вы не хотите потерять прогресс, есть лайфхак. Дайте в текущем треде промт, сделай краткое резюме данного треда, в нем должна содержаться вся принципиально важная информация о моем прогрессе, и затем просто вставьте это резюме в начале нового треда. Пятое. Не бойтесь экспериментировать с промтами. Помните, что промпт это не сакральное заклинание, которое нужно использовать только в точной формулировке, а всего лишь подробное описание, что конкретно вы хотите получить в результате. Корректируйте его по своему усмотрению. Запрашивайте результат в другом формате, например, «Дай результат в виде таблицы». Добавляйте дополнительные указания или ограничения, например, «пиши просто», без специальной терминологии, или «ребенок не умеет плавать», не предлагая активности связанных с плаванием. Меняйте характеристику результата. Дай не просто список экипировки для похода, а укажи примерную стоимость каждого предмета и составь итоговую смету. Шестое. Попробуйте создавать собственные промты. Нельзя объять необъятное, хотя мне, как автору, этого очень бы хотелось, и наверняка через какое-то время у вас появятся задачи, которые не описаны в этом издании. Не волнуйтесь. Внимательное прослушивание более чем 200 промптов этой аудиокниги даст вам понимание того, как создавать собственные промпты. Уверяю, это увлекательное и очень развивающее занятие, которое не только увеличит диапазон ваших задач, но и позволит вам найти собственный стиль в промпт инжиниринге Седьмое. Не откладывайте использование промптов на потом. В GTD, системе тайм-менеджмента Дэвида Аллена, есть важное правило, которое я всегда применяю. Если какая-то задача требует 2-3 минуты на реализацию, не нужно планировать ее выполнение, записывать в ежедневник, а нужно сразу же ее выполнить. Так вот, реализация почти любого промта занимает те самые две минуты. Если ваше внимание привлек какой-то актуальный для вас промпт, сразу же идите с ним в нейросеть. Не устану повторять, мы живем в удивительные времена, когда путь от появления идеи до ее реализации занимает всего несколько минут. Возможно, вы давно хотели сформировать для ребенка капсульный гардероб, Через две минуты у вас уже будет подробное описание капсул под ключевые активности ребенка и список вещей для покупки. Скорректировать результат вы можете позже, но эта задача уже перейдет из категории «Неплохо бы когда-нибудь, когда будет время» в статус «Уже занимаюсь и понимаю следующий шаг». Восьмое. Создайте себе челлендж «Каждый день одна решенная задача». Это подход, который стал крайне популярен у читателей моих первых двух книг на тему нейросетей. Каждый день они выбирают один промпт и получают решение одной актуальной для себя задачи. Такой подход позволяет активно интегрировать нейросети в свою жизнь, находить все новые способы их применения, помогает избавиться от страха, разве могут нейросети использоваться в этой сфере жизни? Судя по отзывам, например, моего друга и читателя Андрея Гаврикова, уже через месяц использование нейросетей становится частью жизни, причем одной из наиболее продуктивных. Девятое. Делитесь промтами с близкими. Использование нейросетей заразно. Стоит кому-либо за несколько минут решить задачу, к которой он или она не могли подступиться годами, и мы получаем нового адепта нейросетей. Часто, когда в разговоре со знакомыми я слышу о какой-то проблеме, например, не можем с дочкой определиться, в какой вуз ей поступать, или сыну никак не дается английский, я отправляю им один-два соответствующих промпта и почти всегда получаю эмоциональную благодарность. Нейросети — это современная волшебная палочка, и, научившись использовать ее для себя, поделитесь ею с близкими людьми. Помню отзыв одного из моих читателей — 60-летнего предпринимателя после прочтения ча gpt на каждый день я купил стопку книг и раздал их своим сотрудникам и близким людям теперь я звезда нейросетей в своем окружении 10 развивайте насмотренность для развития в любом деле важна насмотренность постоянное отслеживание лучших практик расширение собственного арсенала техника подходов я веду специальный канал «Промт дня», в котором регулярно публикую рекомендации и промпты для самых разных задач, связанных с бизнесом, творчеством, личной жизнью, учебой, воспитанием детей. Рекомендую подписаться на канал, чтобы постоянно поддерживать свою насмотренность в работе с нейросетями. Мой канал в Телеграм – AI2SMM.